алёша Мария бросилась к нему, на глазах ее появились слезы. Они обнялись. «Ну что ты гладил по черным блестящим волосам сестру Алексей? Ты же с нами, со мной, с Олегом!» И он тихо шепнул ей. «Ты счастлива?» «Очень!» Мария подняла голову от плеча брата и посмотрела на него еще с затуманенными глазами. «А ты, алёша «Я!» — начал он, и лицо его стало озабоченным, в глазах появилась тревога. «Что с тобой, Алеша?» — тревожно спросила Мария. «Лиза», — проговорил Алексей, — «ты же писала, что стала врачом. Помоги ей, мы ждем ребенка. Она очень страдает». «Что ж ты медлишь? Скорее к ней!» Мария как-то разом изменилась. Глаза ее загорелись сухим блеском. Она почти бегом бросилась в каюту и сейчас же вернулась с большим саквояжем. Шаги ее были твердые, движение энергичное. Меж черных бровей легла глубокая морщинка». Алексей помог ей спуститься в Вильбот. Легов съехал вместе с ними на берег. Северов нетерпеливо поторапливал Грибцов, отвечая на расспросы Марии. Лизонька чувствовала себя все время хорошо, но вот последние дни ей стало очень тяжело. Как она, бедная, страдает. «Надо было в Николаевск отвезти», — сердито сказал Олег. Алексей виновато опустил голову. «Думали, что все будет благополучно. Кто же с ней сейчас?» Мария старалась скрыть волнение, которое охватывало ее. «Женщина из стойбища». Мария немного успокоилась. Она должна хорошо, как ее этому учили, выполнить свой долг врача. Это будет ее первая самостоятельная практика без присутствия опытных докторов. Вильбот почти влетел на береговой, застрепевший под ним песок. Моряки и Мария быстро пошли к дому на склоне сопки с развивающимся над ним флагом. Сбросив столовую шубку и надев халат, Мария в сопровождении Алексея вошла в спальню Лизоньки и от неожиданности остановилась. Маленькая комнатка была полна табачного дыма. Две эвенкийские женщины с большими медными серьгами в ушах и такими же кольцами на темных пальцах Сидя на полу, около кровати Лизоньки, потягивали больших трубок. «Сейчас же прекратите это!» — с возмущением потребовала Мария. Алексей, уже научившийся говорить по-венкийски, выпроводил недоумевающих женщин из спальни. Те ушли, бросив на Марию недоброжелательные взгляды. Заставив брата проветрить комнату, Мария подошла к кровати. Индианка лежала с закрытыми глазами тяжело дышала. Изредка у нее вырывался тихий стон. Смоглое лицо осунулось. Черные длинные волосы рассыпались по подушке. Мария присела у кровати на табурет и взяла тонкую с длинными пальцами горячую сухую руку Лизы. От этого прикосновения она открыла свои большие с раскосинкой глаза и долго молча смотрела на Марию, затем перевела взгляд на Алексея в тревоге застывшего у ее ног и слабо улыбнувшись сказала «Мария, сестра, это я, Лиза», — ответила за брата Мария. Дианка пожала руку Марии и, вздрогнув от боли, закрыла глаза. На лбу выступили крупные капли пота. Мария глазами указала Алексея на дверь, и осталась с одна. Роды были трудные. Мария пришла на помощь Лизе вовремя. Опоздаешь хуна на сутки, и кто знает, что бы случилось с Лизонькой. Алексей и Олег не покидали дом, помогая чем могли мария. Северов так изнервничался, что никак не мог заснуть, а каждый доносившийся до него стон Лизы был настоящей пыткой. То он садился за стол и, обхватив голову, пытался читать, но глаза его не видели букв, то его охватывала такая тревога за Лизу, что он метался по комнате, не находя себе места. «Ну возьми ты себя в руки, будь мужчиной», — не раз говорил ему Олег, обнимая друга за плечи. Ночь текла мучительно медленно. В нападал кровавый отсвет от жиротопных котлов. На рассвете из спальни Лизоньки донесся детский плач. Алексей рванулся к двери, но его удержал Олег. Нас позовут. поздравляй тебя, Алеша. Вот ты и отец. Как Лизонька, тихо проговорил Северов. Друзья недоумевающие посмотрели друг на друга. Из комнаты Лизоньки снова донесся детский плач, два голоса. Глаза Лигова стали веселыми. Он хотел сказать Алексею что-то шутливое, но удержался. Открылась дверь, и на пороге показалась усталая Мария. Она жестом пригласила моряков к Лизоньке. Они вошли, вступая осторожно, чтобы не шуметь. Индианка лежала с открытыми глазами, в которых, как и на лице, сохранились еще следы пережитых мук. Лизонька слаба, с радостью, но в то же время с каким-то ожиданием улыбнулась мужу, который с удивлением смотрел на двух младенцев. Запеленутые белоснежные простыни, они спали. Смотря на их маленькие смуглые личики с крошечными носами, Алексей с удивлением спрашивал себя, неужели это его сыновья. Ему было как-то странно считать себя отцом, все казалось сном. «Поцелуй же Лизу», — потолкнула Мария брата. «Смотри, каких молодцов она подарила тебе! Побудь с ней!» Мария и Олег вышли из спальни. Лигов увидел, как устала жена. Лицо ее стало серым, под глазами легли тени. «Ложись спать», — сказал Лигов жене. «Нет», — покачала головы Мария. «Пойдем на воздух». Они вышли на крыльцо. Стояло свежее летнее утро. С моря тянуло острым холодком, Легкий ветер разгонял туман, который клочьями цеплялся за траву, за кустарник, оседал темной влагой на скалах. «Ты вот там думал обо мне?» — спросила Мария, указывая на вершину сопки. «И там и везде», — ответил Лигов. «Ты писал, что там ты разговаривал со мной», — напомнила Мария и, схватив мужа за руку, потащила его. «Побежим туда. Я очень хочу побывать сейчас там». Мария была взволнована, беспокойна. Лигов не мог понять, что с ней происходит. «Переутомилась», — подумал он, — и подчинился желанию молодой женщины. Запыхавшись, держась друг друга за руки, они взобрались на вершину сопки и остановились у огромного валуна, поросшего серым лишайником. Мария посмотрела на стойбище у подножия сопки, на берег с жиротопными печами, на две шхуны в бухте и устремила свой взгляд далеко вперед в море. Оно расстилалось бесконечным серо-синим простором и чуть рябило под ветерком. Солнце поднялось из-за горизонта, точно выплыло из воды и зажгло ярким светом моря землю. Заискрились вода, песок, гранитные скалы. «Как хорошо!» — проговорила Мария она стояла поставив лицо ветру и о чем то думая еще никогда лигов не видел такого выражения на лице марии. она была особенно нежная сильне светлое. мария повернулась к коллегу и положив ему руки на плечи поцеловала крепко долго. он ощутил ее горячее дыхание и услышал шепотом произнесенные слова у нас тоже будут дети. олег николаевич обнял жену. Вот оно счастье, огромное и ясное, как это море. Лигов взглянул на горизонт, и его руки, обнимавшие жену, вздрогнули. «Что с тобой?» — с беспокойством спросила она. Лигов сделав шаг вперед, точно хотел загородить с собой жену. Он не сводил глаз с горизонта. Там шли в кельватор суда, их было много. Они шли на север. Лигов узнал их. Это были иностранные китобойные корабли. Они шли в русских водах стройной колонной, шли уверенно с поднятыми флагами. Мария с тревогой следила то за мужем, то за кораблями. Облако, подгоняемое ветром, заслонило солнце, и на море, на сопку, где стояли Мария и Лигов, легла тень. Марии показалось, что их коснулась крылом опасность. У нее тревожно забилось сердце. Первую гарпунную пушку Лигов решил установить и проверить на своей шхуне Мария. Это оказалось сложным и требующим много времени делом. Те скупы и не многословные инструкции, которые Лигов получит от ольхова были недостаточны. Не раз Олег Николаевич вспоминал о Кленове, о его золотых, умеющих все делать в руках. В эти дни незаменимым помощником Лигова стал матрос Петр Суслин. Когда пушку подняли из трюма на палубу, он, не выпуская зубов вечно дымящейся обгорелой черной трубки, присел около нее на корточки Поглаживая черенком трубки пожелтевшие табака усы, он долго и задумчиво смотрел на гарпунную пушку, которая своим странным видом, казалось, оскорбляла само название благородных пушек военных судов, из которых много лет приходилось палить Петру Суцину. Короткое дуло с непропорционально толстой казенной частью, с длинной ручкой для поворота на лафете, представлявшим тумбу, выглядело неказистым. Суслин постучал крепким толстым ногтем указательного пальца по стволу пушки и вздохнул. Нет, не из такого козла, как назвал Суслин гарпунную пушку, мечтал он пострелять, когда узнал о ее привозе. Не о такой пушке он думал, мечтая заняться своим любимым делом, по которому так скучал. «Что, не по душе граммобой?» — услышал Суслин над собой голос боцмана Ходова. «Ликом неказисто, да в деле может речисто», — уклончиво ответил Суслин и глубоко затянулся дымом. «Ставить, что ли, будем?» «Тебе первому из нее стрелять», — пообещал Лигов матросу, заметив брушенный им на пушку жадный взгляд. «Тебе и помогать». На том спасибо, Олег Николаевич. Суслин поднялся, сбросил с плечи старенький бушлат и, оставшись в фуфайке, закатал рукава. Эх, тебя размалевали! Охнул Ходов, по женски сплеснув руками, и его широкое лицо расплылось в улыбке. пышно рыжеватые усы задрожали от смеха. Ну, чисто... Бусман задыхался от смеха и не мог закончить фразу. Суслина обступили моряки. Они... С любопытством рассматривали крепкие, поросшие рыжеватыми волосами руки матроса. Обнаженные до локтя, они походили на многоцветную панораму. На левой руке переливалась всеми цветами радуга, жар, птица, верхом на которой сидела русалка с зелеными глазами и с такими же волосами, распущенными по воздуху. В волосах русалки запутались черные черти, которых пытался наколоть на свой трезубец Нептун, сидящий на гребне голубой волны. Вокруг владыки морей, царя Нептуна, в хороводе плясали золотистые рыбки. Одна из них, обернувшись, смотрела на берег, где под тропическими, почему-то красными пальмами, лежали обнаженные женщины. У одной в руках была подзорная труба, и она смотрела в море на далекий корабль. За его кормой по прихотине известного художника были почему-то на наколоты двуглавые орлы, которые держали в руке якорь. Цепь от него образовывала круг, в котором моряки прочитали «Корветт Аякс», 1854 год. Ниже шло слово «глаша» и был изображен женский профиль. Но когда китобои взглянули на правую руку Суслина, раздался такой взрыв смеха, что люди с берега встревоженно посмотрели на шхуну. Вся рука была испещрена такими непристойными рисунками, что моряки только покачивали головами. Суслин торопливо опустил рукава. Хода, трясясь от смеха, со слезами на глазах с трудом спросил, «Где же это тебя так?» Суслин из-под посмотрел на моряков, буркнул, Заснул пьяный в таверне, когда стояли в Сингапуре, но братишки заплатили какому-то малайцу. Он и наколол. «Не срамись больше!» — прервал смех неожиданно строго, — сказал Ходов. Затем крикнул на остальных. «Хватит зубы скалить, а ну за дело!» Лига вздерживала улыбку, но в его голубых глазах все еще плясали веселые искорки. Он стал объяснять, как надо установить пушку. Веселье на шхуне утихло, только нет-нет, да фыркнет кто-нибудь из моряков, вспомнив татуировку на руке Суслина. При этом Пётр хмурился и еще крепче сжимал зубами трубку.